Продолжаем рассмотрение первых глав книги бытия. Итак, мы остановились на предназначении первоначальным человеком и на том, что сие древо, древо познания добра и зла, хотя традиционно рассматривается в нравственном отношении, как первый и главный божественный запрет того, нарушение которого означало бы непослушание Богу и, соответственно, э имело бы разрушительные последствия. Но мы рассматривали, э, но в бытийном смысле наличие этого запрета, наличие этого древа в раю предупреждало человека о страшной опасности, которая с момента возникновения мира нависла над ним как постоянная угроза сворачивания в небытие, в ту самую тму внешнюю, о которой потом будет говорить Евангелие. И заповедь запрещение не ешь, вкусишь умрёшь, звучит здесь э, не как э волюнтаризм и не как произвольное Нежелание Бога. И даже не как просто желание испытать человека, а именно как предупреждение о смертельной опасности. Если она станет для человека реальностью, в этой ситуации, в этом пути Бог не сможет ничего сделать. Такова цена Бога. такова плата за величественный дар, отличающий человека от всего остального, за дар свободной воли, без которого человек не был бы человеком. Вы видите, что с самого начала, и мы увидим это и дальше, человек призывается к сыновнему доверию к Богу. Вне этого доверия невозможно серьёзное строительство будущей жизни. Плоды, которые должен приносить человек Богу, нужны на самом деле не Богу, а нужны человеку. В этом возраста, в этом принесении плодов человек возрастает, а так как сущность Божия бесконечна, то приближение к Богу тоже бесконечно, но оно человека наполняет э-э э, так сказать, её не наполняет, она оно человеку даёт возможность реализоваться, вез завать ту цель, для которой он создан. Мы с вами комментировали заповедь хранить и возделывать землю. Райская земля должна была постепенно расшириться до границ вселенной. Раем должна стать вся вселенная. Хранить и возделывать мы тоже уже объяснили. Интересно, что некоторые от церковной, и особенно некоторые современные богословы обращают внимание на соотнесение заповеди хранить и возделывать с различием э ролевых функций Адама и жены его. И э можно сказать, что к Адаму больше относится часть заповеди возделывать. а к жене его больше относится заповедь хранить. Во всех сферах, в сферах э религиоз, в сфере религиозной, в сфере э земного быта, в сфере, связанной э с э, семьёй и с рождением детей. Адам это тот, кто возделывает, жена его это та, кто хранит. И возможно, заповедь храните и возделайте как раз намекает на разные ролевые функции Адама и жены его. Напоминаю вам о том, что жена не названа Евой вначале. Э это единое целое, Адам и жена его это единое существо, это единая сущность в двух ипостасях мужской и женской. В фразе мы говорили, кажется, о том, что фраза Адам Что ж, что жена сотворена из ребра Адама означает единство э единство духа и единство плоти. Человек создан с потенцией этого единства, но нет этой реализации ещё при создании. Реализация единства происходит в браке. Почему и звучит в конце второй главы это завет оставить человека отца и мать и прилепиться к жене? и будут двое единоплотны. Хотя в тот момент, когда заповедь Сия была произнесена, не было у человека ещё ни земного отца, ни земной матери. Вообще, забегая вперёд, забегая в будущую перспективу Нового Завета, нужно сказать, что э на земле, вернее, в земной истории всего было три уникальных случаев появления человека. Это сотворение Адама из праха земного. Это сотворение жены его из э части из его из его существа. И это сотворение э и это зачатие Спасителя нашего от Духа Святого и Девы Марии. Это три уникальных случая появления человека на земле. Во всех остальных случаях человек происходил обычным биологическим животным путём. Три уникальных появления человека: Адам, Ева и Иисус Христос. Не Ева ещё, жена его и Иисус Христос. Ну, естественно, об Иисусе Христе как о человеке, не имея в виду сейчас его божественную природу. Теперь одреть, теперь, собственно, а Вот он и оставил отца и полетел к жене. К жене. Кто именно? Отцам. Да-да. И отца оставил. Вы неправильно поняли, да? Да. Но здесь ещё вопрос прописки, конечно, стоит, потому что э, почему-то именно он перешёл к жене, э, а жена обратно не ходит. То есть да. ри, то есть получается, райский вариант это когда именно жених идёт к невесте в дом. Да. А не наоборот. Напро наоборот здесь не сказано. Райский вариант, да? Да. Хотя не популярны, считается не популярно. Но если серьёзно, то э-э обратите внимание на это древо познания добра и зла. В оригинале здесь стоит познание всего на свете. То есть как и в случае неба и земли, как и в случае э-э этого образа и подобия, так и в случае добра и зла. Здесь мы имеем имеем дело с образом, с метафорой. Э почему же э Бог считает из того, что мы говорили в конце прошлой лекции, почему же Бог считает, что вот это древо познания добра и зла смертельно опасно для человека? Э-э некоторым в первом приближении кажется, что речь идёт о том, что человеку не дано было Богом знать, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и что такое зло. Однако, заповедь возделывать землю, которую мы уже видели, она в себе в себя включает понятие познания. Бог не запрещает человеку познания. Значит, когда речь идёт о каком-то Древе, которое смертельно опасно, речь идёт не о познании вообще, а о некотором особом случае познания. Дело в том, что слово познание в библейской традиции означает не просто что-то узнать, узнавание, а означает соединение. в разных смыслах, в том числе и в брачном. Например, мы читаем в начале четвёртой главы: "Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина". Познал, значит, соединился в браке. Поэтому слово познание часто означает именно какое-то соединение. Значит, Бог разрешая человека и даже благословляя на Открытие для себя каких-то тайн и каких-то законов, которые помогут ему правильно и нравственно существовать, в мире, тем не менее, предупреждает об опасности, что есть некий способ познания, смертельно для него опасный. Что за это познание, мы увидим позже, потому что мы из текста второй главы не понимаем, в чём смертельная опасность, в чём неправда этого познания. Но некий намёк дан уже в оригинале, как я сказал, древо познания всего на свете. Слово всё на свете здесь стоит в значении всего без разбора, то есть всего подряд. Добро и зло в нашем переводе здесь тоже можно понимать в смысле добра и зла подряд, то есть не отличая, что добро и что зло, всего вместе. Это примерно напоминает ситуацию в головах у многих наших современников, у которых вин, такой винегрет существует из духовности, оккультных знаний и ещё старой советской школы. Вот из этот этот винегрет и есть э, запрещённый способ познать, то есть когда у от человека отсутствует некое некий стержень, который позволяет сделать, значит, выбор спасительного пути. Богословии так и говорят по этому случаю, что Адам был безгрешен, но несовершенен. В том смысле, что он мог быть подвержен падению. Для сравнения можно привести другой случай, что святой в Царстве Божьем не безгрешен, потому что он был рождён уже в грешном человечестве, и может быть, даже боролся в жизни своей с собственным грехом и с первородным грехом и с собственным, но победил грех и стал совершенным. То есть есть здесь такая антитеза. Адам безгрешен, но несовершенен, святой в царстве Адам в раю, святой в царстве Божьем, напротив, не безгрешен, победил грех, но совершенен. Конец второй главы сообщает нам о том, что были оба наги, Адам и жена его и не стыдились. О чём здесь речь идёт, мы поймём уже в начале третьей главы. О какой наготе идёт речь? Да. Но заметим по ходу, что в раю у человека стыда нет. Не стыдились не потому, что надо бы стыдиться, но не умели, а потому, что стыд первоначально возник как реакция на грех. А раз нет греха, то нет и стыда. Дальше, то, что произошло дальше, преподносится вначале как некая, все-таки, как какая-то сказка. Вот сад... Адам, жена его и змей. Однако мы увидим, и Бог ещё ходит между деревьями рая. Однако мы увидим, что за этими э как бы за этим сказочным языком э э заключено серьёзнейшее и трагическое сообщение о первой катастрофе, которая произошла с человеком внутренней нравственной, а может быть, даже и бытийной. катастрофи, которая произошла с человеком на первом же, э, значит, э, на перв на первые же, э, годы его существования на земле. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. В этом рассказе змей будет олицетворять дьявола. Не всегда змей олицетворяет дьявола. В этом рассказе именно он так выступает. И сказал змей жене: "Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" И сказала жена змею: "Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешь их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть". И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что даёт знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Змей, э, повторяю, он олицетворяет здесь дьявола. И в это, здесь прежде всего мы сталкиваемся с тем, что на первых же порах дьявол искушает человека, желая его погубить. Мы э поговорим <coughs> ещё об этом, но я хотел бы напомнить слова Господа нашего, что дьявол был человека убийца от начала. То есть, видимо, речь идёт о том, что с самого начала, с самых первых шагов человека на земле Дьявол ревнует к нему, ревнует к его вот этим будущим целям, особенно на фоне своего собственного поражения. Дьявол был дьявол в своё время предпочёл быть а лучше первым с другой стороны, чем вторым после Бога. И поэтому сейчас он э ревнует и пытается совратить человека неопытного ещё, поймите, отнюдь не совершенного и не очень умного, неопытного, пытается совратить с того божественного пути, который ему дан. Искушение э э относится прежде всего к жене. Дело в том, что вообще правильно было бы даже с богословской точки зрения рассматривать происходящее не именно Относительно конкретно Евы и Адама, ведь они до грехопадения были цельны, едины в своей, будучи разными, обладая разными ролевыми функциями, они были тем не менее едины в своей сущности. Поэтому искушение жены не есть именно искушение отдельной женщины, а есть искушение сердечно-чувственной чувствительной стороны человека. И то, что дьявол подползает к жене, Просто есть один из приёмов. Если бы он подполз сначала к Адаму, он бы воздействовал не на его интеллектуальную, а на его чувствительную сторону, потому что у Адама больше развита интеллектуальная сторона. Он он непосредственно получает от Бога заповеди. Ева же их хранит, не очень вникая в как бы причинность этих заповедей, и дьявол именно её искушает логикой. Он говорит ей: "Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" Вот, к сожалению, опять мы здесь, если делаем неправильное интонационное ударение, как и в случае первого первой фразы в Библии, вообще в книге Бытия, мы не совсем понимаем смысл того, что говорится. Здесь надо ударение, э, надо понять, что эта фраза звучит искусительно не в том смысле, чего можно есть, что можно есть или чего есть нельзя, а в том смысле, что вообще ставится так вопрос: подлинно ли сказал Бог? Потому что в сознании Адама и жены его Бог не может говорить неподлинно. Бог есть абсолютная истина. Это принимается на сыновнем доверии, без проверки со стороны, а правильно ли это, а не обманет ли Бог, а не нельзя ли как-нибудь по-другому проверить, правильно ли он сказал. Эти вопросы не возникают у первого человека в его райском состоянии. И а, значит, э Значит, и э интересно в этом смысле, это первая часть вопроса, а вторая часть вопроса интересна своим коварством. Она построена так, что на этот вопрос нельзя ответить да или нет. Он спрашивает: "Подлинно ли сказал Бог: "Не ешьте ни от какого дерева в раю?" Жена не может ответить на этот вопрос да или нет. Потому что Бог вообще такого не говорил. И ей приходится объяснять змею, что вот он на самом деле только от одного дерева нам запретил кушать, а от остальных деревьев нам можно кушать, наивно объясняет она ему, думая, что он этого не знает. А он этот вопрос задал по одной только причине, чтобы она научилась с ним разговаривать. То есть, чтобы она вообще с ним заговорила, чтобы она расслышала его голос. И это бы, в общем-то, на первом этапе змею достаточно. И когда Ева ему отвечает, не Ева а жена отвечает ему и говорит, объясняет заповедь Божью и говорит, что что мы можем умереть, сказал Бог. Змей же не говорит: "Нет, не умрёте". Здесь тоже надо сделать остановку. Потому что вот это нет не умрёте, произнесённое змеем, крайне удивительно для жены. Крайне удивительно, вот почему. Змей это творение Божие. Он, как и все творения естественна создан Богом и э имеет определённую задачу, то есть, как говорится, под Богом ходит. И вот, ходя под Богом, эта тварь Божия произносит нечто, что абсолютно противоречит тому, что сказал Бог. И при этом не исчезает, не уничтожается, не рассыпается, а продолжает дышать и существовать. И тут до жены начинает доходить, что, возможно, форма жизни на земле, при которой можно вообще жить совершенно не так, как говорит Бог. И при этом пользоваться всем, чем пользуется человек. То есть... Повторяя, для неё самым удивительным является то, открытие, что существует бытие вне Бога. Вне доверия Богу, вне заповедей Божьих. Поэтому она уже увлекаясь этим, начинает внимательно слушать, что будет дальше. И дальше ей говорится, что Бог не только обманывает вас, Но ещё и скрывает от вас то величие, которое вам дано, которое вы можете на самом деле получить и без него. Вы будете как боги, знающие всё на свете, а так вы ничего не знаете. Здесь, по сути дела, дьявол ведёт полемику с Богом. Внешние заповеди Бога и искушения дьявола выглядят почти одинаково. Я вам раньше рассказывал об образе и подобии. Об образе рассказал, а о подобии мало. Поэтому сначала вернёмся к этой теме. Отцы церкви разделяя понятие образ и подобие, под подобразом под я уж сказал, что. Под подобием подразумевали Не данность человеку, помните, создал только по образу, не по подобию, а задачу данную человеку, уподобиться Богу. Эта задача, которую потом, например, Господь наш в Евангелии выскажет так: "Будьте совершенны, как отец мой небесный совершен". Но дело в том, что Отец небесный бесконечно совершен, и если так говорит Христос, значит, человеку даётся задача бесконечного совершенствования. И а это и есть уподобление Богу, а это и есть бесконечное возрастание. Отцы церкви называли его ещё обожеんие. То есть на одной линии почти синонимы это слова подобие Божие, А божение и святость, то есть возрастание в любви Божией, в святости Божьей. Поэтому, как можно понять, Бог, безусловно, дает человеку задачу, которая для падшего человека кажется дерзновенной. Это, и казалось бы, немыслимое. Это стать, как я. Стать, как Бог. Вы должны быть богами, говорит Бог. У меня моими богами такой задачи не произнесено человеку нигде более, как в Библии. И вот дьявол тоже говорит человеку прямым текстом: "Вы должны быть богами", но подразумевает совершенно иное. Сами без него. Вы можете им быть, ими быть богами без него. Без бог у вас для этого всё есть. У вас есть дары, у вас есть силы, у вас есть энергия, у вас есть вселенная, у вас есть мощь ещё не раскрытая. Говорят же, что человек только на 10% да использует свои возможности, 90 скрыты. Представляете, какая мощь? А вот она развернётся. Вот будет здорово. Вся вселенная затрещит, если такое будет. Таким образом по форме одинаковое предложение у Бога и у искусителя, а по сути разное. Быть Богом с маленькой буквы, да? У Бога или быть с Богом с маленькой буквы, без Бог. Представьте себе, что это не просто какая-то вот в моих устах философская, так сказать, дилемма произнесена, а это и есть тот выбор, который каждый день мы с вами совершаем даже в мелких бытовых поступках. Представьте себе, что этот весь этот выбор, который э, как скальпель разрезает всю историю человеческую на два полюса, на две части: быть с Богом или и, или быть без Бога. Жить, стремясь к Богу или жить, стремясь в сторону уводящую от Бога. При этом, естественно, ни один из атеистов, ни один из э сатанистов в переносном смысле, то есть людей, живущих э разрушительной, да, энергией в отношении мира и жизни, не осознаёт ни один из человека-ненавистников, ни один из э, тиранов не осознаёт, что он дышит, движится и питается только тем, что дарует в этом мире Бог. То есть он паразитирует на энергиях и силах и дарах Божьих. этому его научил тот самый змий. Он тоже существует, паразитируя на божественных энергиях. Сам он никогда ничего сотворить не может, может лишь исказить божее творение. Это комментирует притча Христова знаменитая, где ночью на хозяйское поле пришёл враг хозяина и посеял свои семена своих сорняков. кусила она? Нет, не... прежде чем вкусил. Да. И вот тут, узнав всё это, почувствовав всё это, жена увидела. Она по-другому посмотрела на дерево. Она его увидела другим. Оно перестало ей казаться страшным. Оно перестало казаться ей смертельно пугающим. Оно стало для неё привлекательным. И она увидела что это дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно в том смысле, что даёт какое-то такое иное знание, тайное знание. Эти э, три э выражения э каким-то образом символизируют три составляющих первородного греха человека, которые Э, Иоанн Богослов уже в Новом Завете называет примерно так: похоть по плоти, похоть очей и гордыня, гордость жизненная. И много неудачный перевод гордость житейская. Правильно перевести гордость, э, гордость в жизни, гордость, э, в жизненных делах. Гордость жития. гордыня. А уже э, в более поздние времена э, аскеты отцы э, э, аскетизма назовут эти же три составляющие а э, словами такими все на с а э, самолюбие, простите, э, славолюбие, серебролюбие и слостолюбие. Славолюбие – это относится к гордости, вожделенно, потому что дает знания. Сластолюбие э, – к похоти плоти и сребролюбие – к похоти очей, к жадности. С этими же искушениями тремя будет бороться Господь в пустыне. Это три составляющие того же самого первородного греха. Мы сейчас подробно эту последнюю обучаем. вещь не будем разбирать, касающиеся искушения Христа в пустыне, но просто заранее вас предупреждаю, что эти же три составляющие в этом искушении Христа. То есть, эта мысль проводится через всю библейскую историю. Три составляющие первородного греха. Вкусив сей плод, она дала его мужу, и он ел. А иначе и быть не могло, потому что до той поры они были связаны духовным единством, как связаны... э, буквально в смысле между собой сиамские близнецы. И если она это вкусила, он не вкусить не мог, потому что доверие между ними разрушено не было. Когда же у них открылись глаза, и это очень точно характеризует механизм вообще греха или ощущение человека после вожделения, они не узнали, что они боги. Они не узнали никакого тайного знания. Они не на миг, вернее, не на шаг, не приблизились к вечности, а узнали только одно, что они голы, наги. И тут мы начинаем понимать, что такое нагота в этом тексте. Нагота – это беспомощность. Нагота – это незащищенность, проще говоря, нагота. Человек в эту минуту впервые узнал, что он лишь букашка во вселенной. Он раньше этого не замечал, купаясь в лучах доверия Божия. Были оба наги, Адам, жена его, и не стыдились и не боялись. Не было у них этого и не могло быть. А тут и страх, и стыд. Стыд привёл к тому, что они сшили себе опоясание. Страх, то есть Описание здесь тоже звучит как некое, как некий юмор. Как, то есть они себя опаясали, думая, думая, что причина в физической немоте, а причина была не в физической. Смешно выглядит и другая попытка скрыться от страха. Мы читаем дальше об этом. И услышали голос Господа Бога ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Прохлада дня это образ благодатного присутствия. Ходил это антропоморфизм, то есть обычное представление, как бы попытка представить себе движение Божие. То есть Бог приблизился к Адаму и Еве. Адам и Ева и жена его скрылись между деревьями рая. Почему? Потому что они убоялись голоса Господа Бога. Никогда такого доселе быть не могло. Голос Божий был единственным очень родным и любимым, возлюбленным голосом. Отныне этот голос стал пугающим. Это тоже очень характерно. Люди, как услышат или увидят знамение Божие, они его боятся. потому что они утеряли первоначальную чистоту доверия, иначе бы они голос Божий слышали бы как голос любви. Но падший человек слышит голос Божий как грохот молний, как э, ужас, как нечто пугающее, что недостойно человека. Итак, Библия сразу говорит о том, что такой страх Страх пугающий это на самом деле не тот страх Божий, о котором будет говорить позже ветхий Завет, а это результат вот отпадения человека от Бога. На это отпадение происходило ступенчато. Оно происходило не не разом. Ещё многое можно было исправить. И об этом с удивительным драматизмом говорят следующие стихи. Адам решил скрыться между деревьями Рая. Деревья рая это не просто флора. Деревья рая это определенные сферы деятельности, сферы познания, сферы причастия человека. Сказать, что он попытался скрыться между деревьями рая, это значит сказать, что человек попытался определенными своими занятиями, пусть наукой, пусть искусством, пусть земледелием, мы не знаем чем, попытался скрыться. компенсировать, отогнать от себя этот голос страха. Однако, э, тогда Бог взывает к человеку, то есть обращается непосредственно к нему. Смешно спрятаться от Бога между деревьями. И, э, он обращается к нему: "Адам, где ты? Где ты? То есть куда ты от меня ушёл? Зачем ты уходишь от меня?" Вопрос, как понимаете, не Физический вопрос духовный. Ты посмотри, где я и где ты. Куда ты теперь уходишь, где ты был раньше и где теперь ты. Адам отвечает Богу, голос я твой услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Адам объясняет Богу ложную причину своего поступка. Он говорит, что я твоего голоса испугался, то есть как бы немножко обвиняет Бога, что слишком страшно ты со мной говоришь. И во-вторых, э, говорит неверную причину, что я потому скрылся, что nak, то есть что мне страшно, я незащищённый, ты меня можешь раздавить как букашку. То есть врёт тогда, не в этом ведь причина. Тогда Бог напрямую его спрашивает: Не ел ли ты от дерева, которое я тебе запретил есть? И вот тут очень интересный момент, что если бы Адам ответил бы: "Да, я ел" или "Прости, я ел", то я уверяю вас, история пошла бы совсем по-другому. Она бы не пошла идеальным райским образом, но она не пошла бы и тем критическим образом, который мы до сих пор, которым мы до сих пор существуем. Но Адам и в этом мы его Конечно. Приемники, при, э, значит, пошёл как бы самым критическим, пограничным путём на грани краха. Он сказал так: "Жена, смотри за мной. Жена, которую ты дал мне, она мне дала дерево, и я ел". Жена э ответила, что змей обольстил меня, и я Ева. Жена сказала прав. Она сказала прав, что она её обольстил змий. Адам, который гораздо более ответственен пред Богом, чем Ева. Потому что он первый создан на земле, и он получал заповеди. Отвечает Богу очевидно двойным обвинением. Обвинением любимой и обвинением отца любимого. Это стереотип грешного поведения. Вы понимаете, тот не выгонял Бог Адама из рая. Вот в этот момент Адам, сделав это заявление, рай уничтожил. Рая больше не было в том духовном смысле, о котором мы говорили, как доверительной близости. А если не было такого рая, то за ними за этим, естественно, последовали и материальные последствия. Человек рай потерял. Первое определение суда Божьего в этой ситуации относится не к Адаму и Еве, а к змее. Бог проклинает змея. За за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Для того, чтобы объяснить, что это всё значит, я хотел бы ещё добавить, что в оригинале вот это семя стоит в мужском роде, и сказано, что не оно будет поражать тебя в голову, а он поразит тебя в голову. Здесь происходит удивительная вещь. В этой фразе одновременно дано заклятие злу и первое обитание во спасении. Удивительным образом. Посмотрите. Змей проклинается, то есть дьявол отныне, ну не змей, здесь имеется в виду дьявол. Дьявол отныне действительно навсегда отвержен. Проклят в данном смысле это не просто кто-то кого-то, так сказать, э вот кому-то при при э, вообще проклятие в Библии запомните на будущее. Это не, не означает, что кто-то кому-то предрекает плохую судьбу или плохой очи. Учи Проклятие это значит отсечение, отвержение. От истёрнут из моей, моей сфер, из моей среды. Поэтому когда Бог говорит змею: "Проклят ты", это значит, что для дьявола с этой минуты нет больше никакой надежды на спасение. А он этого и не хочет. И хотя некоторые отцы церкви в любви своей писали о том, что, может быть, и для дьявола возможно покаяние, для бесов Мы можем сказать, что для дьявола нет покаяния, он его не хочет. Но, видимо, вот эта фраза нам намекает на то, что после грехопадения человека дьявол сам себе закрыл единственную возможность спасения, которая у него была, если бы он человека не искусил. Человек мог бы ему не падше помочь. Отныне, так сказать, человек тоже навсегда э вот эти отношения э для него жизнь для него будущее становится борьбой со злом. Посмотрите, как это написано. За то, что ты сделал это проклят ты пред всеми, пред всем живым миром. Ты будешь ходить на чреве и будешь е... ползать на чреве и будешь есть прах. Очень интересные слова. Зло, дьявол ползает на чреве. Некоторые думают, что речь идёт о ком-то биологическом изменении, и древнее четырёхлапое животное, э, значит, э, стало отныне ползающей змеёй. Это не о том идёт речь. Это речь идёт о том, что зло присмыкается при человеком, как бы пытаясь влезнию, пытаясь, э, как бы заставить себя принять заискивает перед человеком. В этом-то и состоит смысл искушений, соблазнений. Зло показывается добром перед людьми, только бы человек признал, захватил собой этим злом. Есть прах это значит питаться подалью. Помните, человек создан из праха, но в него вдунут дух Божий. А если не вдунут, а если вышел Значит, это просто прах, абсолютно бездуховный человек. И вот такими людьми будет питаться. Они не злые пока, они бездуховные, но будучи бездуховными, они становятся пищей для дьявола и сатанеют, озлабляются, становятся орудиями вселенского, вселенской этой бездны. Будешь есть прах, то есть определённый тип людей, которые э по бездуховности своей отдают себя служению злу. Стих 15 говорит о том, что отныне вся жизнь человеческая будет, э 15-й стих третьей э, главы, что отныне вся жизнь человеческая будет борьбой, битвой со злом. Что главное будет не то, что человек будет там, как потом будет сказано, трудиться, в поте лица, и так далее, и так далее, и добывать хлеб свой, а главное будет определять, так сказать, цей человека, задачу, что он будет биться со злом. И и семя людское и семя дьявольское, то есть пороки, страсти и так далее, будут враждовать друг с другом, битва будет. До каких пор будет? Да. Причём в этой битве будет так: змей или семя змея будет жалить семя человеческое в петук. Пита здесь напоминает нам, конечно, Хилесу и Пету, ну, потому что это общий образ пита, то есть чем человек касается, чем он ходит. То есть у каждого человека будет какое-то слабое место, связанное с его прикосновением к миру сему, участием в мире сем. И в этом участии, в этом материальном, э, так сказать, материальной составляющей человека будет слабое место. Это будет или страсть какая-то, или беда, или несчастье, или порок какой-то, через который змей будет проникать в душу человека и жалить его. До каких будет пор это происходить? И тут произнесены удивительные слова: о семя женщины уничтожит змея в голову, паразит змея в голову. Интересно, да? Не семя человеческое. Я говорю это близко человеческое, чтобы не акцентировать, там не сказано семя человеческое. Там не сказано семя мужское, там сказано семя жены. Поразить змея в голову это значит дьявола уничтожить. И потому справедливо считается что прежде чем даже сказать Адаму и жене, что будет теперь с ними, а будет а мало что хорошего будет. Они потеряли рай. Прежде чем огорчить их констатацией этого факта, связанного с потерей рая. Бог уже обещает Адаму и Еве, что что ваша битва и ваша беда будет не бесконечной. что однажды появится семя женщины, которая уничтожит дьявола. Таким образом, книга Бытия сохранила данное действительно в древности Адаму первое Евангелие. Сегодняшние исследователи истории религии знают, что в каждой древнейшей религии есть это зерно, Память о рае и память о том, что однажды придет спасение. В религиях это часто искажено, замутнено разными мифами и так далее, и так далее, но это зерно, безусловно, есть Адамова памяти. Адам ее передавал устно, из поколения в поколение праведников, пока, наконец, это обетование не достигло Авраама через Египет, Авраама через... мы им через Египет вернее Моисея и позже уже не стало достоянием библейских э героев Ветхого Завета, а затем уже полностью воплотилось в во Христе Иисусе. Это первая Ева. После этого произносятся определения в отношении жены и в отношении Адама. которые можно считать последствиями грехопадения. Случилось то, что больше всего опечалило Бога. Семя дьявола прошло в сердце человеческое. Дьявол перестал быть внешним по отношению к человеку. Отныне семя внутри, и каждый рождаемый человек отныне будет иметь в себе это семя. Это семя называется первородным грехом. Первородным грехом называется Всеобщая склонность человеческая ко греху, прежде чем я конкретно перейду к этим последствиям, э я хотел бы как бы снова вернуться к моменту грехопадения. И вот что ещё здесь сказать. А на первый взгляд кажется, что есть здесь нечто странное. Но почему так задаёт человек вопрос? Почему так? Почему Адам вкусил какой-то плод, и отныне всё человечество испорчено? Почему? Что такое, собственно говоря, они сделали? Ну, что-то съели. Съели какое-то яблоко, как это и на мида говорят. Некоторые почему-то вслед за, э, так сказать, культивировавшейся в католицизме средневековой теорией считают, что грех Адама и Евы состоял в том, что они э самокупились в брачном общении. Хотя им это общение было благословлено Богом, и не было никакого в этом греха. Грех только в одно. В том, что они захотели построить жизнь вне Бога. И этот грех оказался не он, понимаете, он не рассердил Бога, он не оскорбил Бога. Он сделал невозможным доверительную с ним близость. Он разрушил первоначальный рай. Вот что надо иметь в виду, что первородный грех, который проявляется в нас как семя различных пороков или комплексов неполноценности или генетических каких-то заболеваний или личных приобретённых на этом уже основании грехов, всё это строится на изначальном неправильном выборе человека. человечество, древнее человечество, древних сообществ, прародителей и так далее, и так далее выбора, который совершается между жизнью с Богом и жизнью вне Бога. И печальным фактом оказывается следующее: жизнь с Богом выбирают единицы, жизнь без Бога целые народы, целые массы людей. Даже когда целые массы людей живут официально Так вы бы в сфере жизни с Богом, на самом деле, истин таких очень мало. Они просто существуют в этой сфере. Вот до сих пор ещё мы по инерции произносим христианский мир. А что такое христианский мир? Где этот христианский мир? Мир, который, так сказать, помнит нравственные принципы Евангелия, так это общечеловеческие принципы. Христианским миром мог бы быть мир, который живёт Христом. Но даже внешне теперь правительства и конституции большинства стран европейских не живут христом, не вспоминают они. Так что христианского мира не существует на нашей земле. Существует только э, так сказать, существует только христианское сообщество, церковь. А мира христианского нет. Мусульманский мир есть, а христианского мира нет. Ну, частично это понятно, почему, что христианство в то же самое время не от мира сего, но все-таки фактом остается то, что этот путь и этот выбор немногие, немногие принимают. Между прочим, я хотел бы сделать такое отступление, может быть, в связи с темой, которая многих волнует, я хотел бы сделать отступление, касающееся того, что мусульманский мир, каким бы он ни был, в нем есть и тюрьмы, То сказать, веротерпимой, центральной, так сказать, части, а есть и радикальные, и безумные, даже антиисламские, так сказать, э, стороны внутри как бы внешнего исламского мира. Потому-то и активно действует и может каким-то образом завоёвывать остальные страны, потому что им духовно нечего противопоставить. Потому что ислам это религия с Богом на земле. И ответить ей можно только религией с Богом вне земли, а осуществ... осуществляемой здесь на земле, то есть христианство, жизнь с Богом вне земли, но начинающаяся на земле. Либо противопоставить можно язычество и бездуховность. Первого очень мало, а это очень действенно, а второго много. А язычество проигрывает по отношению к ислам. В сравнении с исламом Поэтому, я оказывается, что внешний, видимый исламский мир может побеждать всем и агрессии, и тем, что плодиться и размножаться. Так вот, жене сказал у э то, что она будет, я уже не цитирую, а интерпретирую, что э последствия грехопадения будет то, что отныне беременность её будет скорбной, болезненной. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Эти слова касаются того, что внутри брака произошел тоже след за тем расколом, произошел раскол. И если нет доверия между Адамом и Богом, то нет больше того единства и цельности между Адамом и женой. Ибо Адам и жена его... в своей двоипостастности были созданы по образу трёхпостасного Бога. Он тоже един в сущности и различен в трёх лицах. Человек един в сущности и различен в двух лицах половых. В боге гармония не раскалывается, в человеке она раскололась. И отныне этот раскол прежде всего пришёлся на брачные отношения, потому вместо э, значит, раз, разных, э, функционал, разные функциональности при равном достоинстве начинается огромная многотысячелетняя эпоха неравенства. Женщина, как более слабое существо, становится подчинённым, неравным. Второй теперь она становится не по счёту, а по достоинству. Вы знаете, что в истории были периоды, когда женщина восставала против этого, и э, начинались другие эпохи, но они держались недолго. Э, правильное понимание этого было возвращено только в христианстве. От до Христа до Нового Завета, даже в религиозных общинах всегда, я имею в виду в других религиях, всегда женщине отводилась вторая, второстепенная роль, а той и полная полное отсутствие роли. Отголоски этого были даже в средневековье, когда богословы католический всерьёз размышляли, есть ли у женщины душа или нет. А это господство. К мужу твоему влучение твоё это говорит о том, что в брачные отношения проникла похоть. То есть если до сих пор брачные отношения были отношениями единства, а они теперь стали похотью. Здесь так употреблено слово влечение. То есть речь идёт о похоти. Что такое похоть? Чем похоть отличается от любовного желания? Похоть отличается тем, что в похоти человек видит другого человека не как жертвенный объект любви, а как и как личность, ради которой стоит жертвовать, как это и заповедано и в Враю, и в христианстве, а как объект собственного вожделения. Вот этим похоть отличается от брачной от брачной любви. Эта похоть проникла внутрь механизма брачных отношений. А в беременность, в святое чудо рождения нового человечка, то есть где человек себя проявляет поистине как творец, творец нового бытия, потому что в отличие от животного, человек рождает не животное, а человек рождает новое божественное существо. человека же поэтому для него это не просто, как вы помните, плодиться и размножаться, а создавать нового человека тоже превращается в память о потерянном рае, становится связанным с скорбью с беременностью, то есть с болезненностью родов, э, плодоношения и родов. Адаму Бог сказал во-первых о том, что отныне природа вся, земля, становится по отношению к нему враждебной. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Земля тоже теперь природа, отторжена от полноценного бытия с Богом. Она тоже теперь таит отмечения. э определённые злобуй, определённая опасность. Короче говоря, отныне нет гармонии между человеком и природой. Кстати, э особенно я хотел бы к экологам обратиться и напомнить, что по по библейскому взгляду с самых первых, так сказать, строк ясно, что природа человеку не мать никакая. Хотя она, конечно, и не и не по Базаровски мастерская, Но она и не мать. Она старшая сестра в смысле творения и сфера приложения по времени, в смысле времени творения, она раньше сотворена. И сфера преблагодатного приложения для человека, то есть находится у него в услужении, старшая сестра по времени, которая должна стать младшей по служению человеку. Никакая не мать. А здесь она ни то, ни другое и ни третье, а некая бунтующая врождённая сфера, которую человек должен покорять. Это считается относительно первоначальной задачи противоестественным, но это последствие грехопадения. Всей задачи, да, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою в поте лица твоего, будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. У человека очень интересные отношения с материальным миром, с землёй, с едой, с природой. Человек тратит огромные усилия своей жизни, чтобы, ну, пусть в прямом смысле, как в сельском хозяйстве, в природном контексте, в опосредованном смысле, как через какую-то городскую экономику, неважно, он пытается трудиться, чтобы получить плоды земли, плоды природы. И ну, возьмём для простоты просто плоды земли, тот же хлеб, ту же пшеницу. Человек вкушает это. Он всё тратит на то, чтобы прежде всего накормить себя, хлеб наш насущный. Вот мы вкушаем это. Это входит в нас, и мы дальше функционируем. Дождь, что входит в нас, производит те процессы, которые в конце концов ведут к старости и к смерти. И обратно укладывает нас в землю, из которой взяты продукты, которые мы едим. Таким образом происходит удивительный процесс: мы вкушаем э продукты, произрастающие из земли, чтобы вернуться в землю. Таким образом, жизнь человека без божественного предназначения это бессмысленный круговорот. Это бег по кругу, потому что человек пытается добыть определённое средство пропитания для того, чтобы в эту же природу и вернуться, а не как бы его, наполнив его за 78 лет, его к себе обратно тянут. И человек превращается в прах. Вот что происходит без Бога. И этот бег по кругу составляет значительную долю, э, так сказать, труда человеческого. Человек огромные энергии тратит именно на нефть. Вот в этот момент, когда они выслушали первые, так сказать, последствия этого грехопадения, сказано, что Адам нарек имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Э-э За этим сообщением говорится о том, что отныне Адам и Ева – это самостоятельные разные существа, которые каждый имеет свою суть. Наверное, с этого момента возникло понятие «загадки женщины», да? То есть отныне Адам Еву до конца не знает, потому что она другая. Это уже не Адам и жена его, а это уже какая-то Ева. Вот. Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Кожаные одежды имеют разные толкования в святотеческой традиции, но я хочу привести вам наиболее наиболее как бы удобопонятное. Кожаные одежды это символ определённой защиты, которую дал Бог человеку, чтобы он выжил в изменившихся враждебных условиях жизни. Может быть, иммунитет Может быть какие-то, э, так сказать, э, может быть, э, тот же огонь человек узнал, то есть то, что защищает человека в этой страшной и враждебной природе. Какие-то средства для того, чтобы не погибнуть. Кожаные одежды. Хотя ещё раз повторю, толкование это место совершенно различное, не хочу сейчас этим утомлять. Здесь есть Например, у Григория Низкого разговор о том, что человек получил грубое тело вместо тонкого, которое имел. Здесь есть разговор о том, что, может быть, в связи с изменившимися климатическими условиями человеку пришлось действительно одеться тёплой одеждой и так далее, и так далее. Разные есть толкования то места. Но э символически это именно значит. Но пока что Э всё это ещё не самое главное в последствиях грехопадения. Самые удивительные, кроме Евангелия, конечно, первого, которое сказано в 3:15. Самые интересные говорится уже в последних стихах третьей главы насчёт последствий грехопадения. И сказал Господь Бог: "Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло". И теперь, как бы ни простир он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он зат. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима пламен и пламенный меч обращающийся, чтобы, то есть вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вы знаете, я давно обратил внимание на то, что если, например, читать первые, вернее, вторую и третью главы Сличной претензии к Богу, то тогда они будут все восприниматься, естественно, как некое, так сказать, обида или же э какое-то неприятية мало того, что он сам же создал, мало того, что сам посадил такое дерево, ещё и не остановил, когда человек вкусил, а потом самого же его выгнал, да ещё и не дал ему ещё из другого дерева есть. То есть вот так. Так это часто строится в критике библейского текста в атеистических различного рода книгах и когда же человек читает эти эти же строчки глазами доверие к спасительному к жажде Бога нас спасти, всё это предстаёт совершенно в другом свете. И оказывается, что эти слова, ведь если бы надо было скрыть, их бы скрыли, но Библия говорит правду, она не скрывает всего драматизма в взаимоотношении между Богом и человеком. Человек отныне стал испорченным. И при этом Если он будет вкушать плоды древа жизни, то есть будет оставаться потенциально бессмертным, как мы говорили в прошлый раз, то возникнет цивилизация людей злых и бессмертных. И тогда Бог закрывает человеку доступ к тому, чтобы он имел возможность каждый раз вкушая эти плоды, продолжать оставаться бессмертным. Иными словами, Бог не даёт человеку смерть, а не даёт человеку в этом состоянии бессмертия. Не допускает его до бессмертия. И тут заключена очень важная мысль. Вот почему смерть рассматривается как трагедия для человека. Смерть то, что было сказано о смерти: ты вернёшься в землю, ибо ты прах и в прах возвратишься. Это последствие потери рая. Эту эту эту беду себе устроил человек, оторвавшийся от Бога. Писание говорит: Бог смерти не сотворил. Действительно, Бог есть источник жизни. Смерть есть намёк на небытие, вводит только бытие. Значит, смерть физический ист намёк на уход от Бога, символ вот этого ухода. Почему же Бог не даёт возможность человеку иметь бессмертие в этой ситуации? Потому что цивилизация людей злых и бессмертных это есть торжество сатаны над человеком. Не над Богом, над человек. Смерть, которая неестественно для человека, ибо он человек и новые измерения, и иных целей. Оказывается, во временной земной жизни спасительным средством Божиим, для чего? Для покаяния. Представьте себе, что смерть физическая является последним останавливающим человека аргументом. смерть физическая не даёт вечно злу торжествовать, например, любой тиран, сколько бы он ни бесчестен, однажды умрёт, и вместе с ним распадается та система тирании, которую он создал. Зло таким образом оказывается ограниченным, оно не может. Представьте, вот дьявол, он хочет э создать систему такого торжества. Он создаёт вер, он э испускает верных ему людей. Они э убивают, они э, так сказать, уничтожают Уничтожив определённую определённую часть невинных людей и мучеников, они начинают убивать друг друга, и в конце концов дьявол остаётся без средств к воплощению своих идей так или каждый раз. То есть зло на земле всё равно не торжествует. Оно каждый раз упирается в собственную как бы беспомощность, ибо смерть лишает зло материального носителя. Смерть Оказывается, для мыслящего человека последним аргументом в отношении смысла жизни и веры в Бога, если смерть не заставила задуматься о Боге и о вечности, он уже безнадёжен в духовном плане. Смерть физическая предупреждает нас о смерти дух духовной, о смерти другой. Смерть физическая дана нам для того, или по-другому скажу, мы лишённые Богом в таком состоянии физического бессмертия должны понять, что смерть физическая нас избавляет от смерти духовной, потому что если мы, э, увидев эту смерть, каемся и изменяемся. Поняв, что мы не вечны, поняв, что каждую минуту путь человеческий может прерваться, мы действительно путь наш человеческий вообще конкретно мой мы естественно выстраиваем по-другому нашу жизнь. Мы начинаем становиться серьёзными и понимаем, э, к чему, к чему должен быть призван человек, к чему он должен служить. Именно поэтому Бог вот эту ним придуманную смерть за человеком оставляет, чтобы человеку она послужила на пользу. Поэтому в том, что в таком состоянии Бог не дал человеку бессмертия, нельзя не увидеть спасительной руки протянутой человеку. Итак, в этой истории с, с грехопадением Бог постоянно человеку протягивает руку спасения. Три раза даже после грехопадения. Первый раз, когда в раю обратился, сказав, что даже даже больше 4-5 раз, первый, <связь> раз, когда обратился, чтобы сказать: "Куда ты ушёл, Adam?" Второй раз, чтобы напоминает о том, что это не вечно, что придёт спасение ему. Третий раз даёт кожаные ризы, чтобы хоть как-то человек выжил. Четвёртый раз говорит о том, что, э, так сказать, смерть его послужит ему к спасению, а не к гибели и так далее. То есть эти же э, случаи все нам показывают, что даже в этой э, драматической истории Бог не оставляет человека ни в коем случае. Поэтому фразы Бог оставил, Бог выгнал, изгнал они совершенно не правомочны. Человек теряет, а Бог удерживает его от крайних последствий этой падеи. На этой фразе я хотел бы сегодня закончить. Апостоли Христу Богу возлюбленнее, ускорей избавите люди безответные, приемли те препадающие, и же падшие на перси приемли. Его же моли, Богослови, и на лежащую углу языков разгнать, и прося нам мира и веры есть. С праздником вас, Иоанна Богослова! Храни всех Господь!